Глава 4. Отчаяние. Гошу сопровождал лично Утинский, а того двое охранников. Сперва зайдём к Игнатову, а вдруг он появился, с надеждой изрёк Гоша. Они поднялись на третий. дверь оказалась не заперта. Секьюрити Утинского деликатно отодвинули Гошу в сторону, один вошёл, держа руку за полы пиджака, другой остался при шефе. Через минуту парень вышел и аккуратно локтем притворил дверь. Владимир Александрович, никого. В комнате бардак, похож на обуг. Прихожий бардак, осколки стекла на коврике и на паркете, натоптана. Гоша обмял, схватился за сердце. Что, Игнат, его убили? Надо срочно уезжать, Владимир Александрович. Не обращая внимания на Гошу, твердо произнес охранник. Утинский размышлял несколько секунд. Вот что, Гоша. Я должен смыться. Тут возможен криминал. Это вопрос моей репутации, а значит и бизнеса. Сам знаешь, какие нынче времена. Мне нельзя тут, понимаешь? Запри эту дверь и иди к себе. Олег тебя сопроводит в квартиру. Если все нормально, он сразу уйдет. А ты на мобильный мне отзвони, на месте ли, ну, этот, бронзовый. Потом ложись спать, если уснешь. Ничего не предпринимай, ясно? Вообще ничего. На всякий случай придумай себе алиби, где был сегодня допоздна. Если что, понятия не имеешь, где он. Друг ведь не в первый раз пропадает. Кутинский с охранником быстро спустились. Гоша в сопровождении второго парня, едва сдерживая дрожь, поднялся на свой этаж. Дверь тоже оказалась незапертой. Олег прошел первым. Через три минуты Гоша услышал: "Заходите". На подгибающихся ногах вошел в кабинет. Все было на своих местах, только сумка со полосой из-под книжного стеллажа исчезла. Он не был по природе психопатом, трусом, паникёром, безвольным существом, готовым чуть что рвать на себе волосы и впадать в депрессию. Не был и героем с железными нервами, но в тот момент Георгий Арнольдович Колесов в третий раз в жизни испытал чувство глобального, всепоглощающего, бесконечного отчаяния. Первый сопряжен был с гибелью родителей, Еще один в 40 лет, когда от знакомого случайно узнал, что первая и последняя сумасшедшая любовь к девушке-однокласснице, любовь с юных лет, не покидавшая память его долгие годы, беспокоившая сны его, любовь это уже пять лет как утратила физический земной объект. Она умерла от редкой неизлечимой болезни. И вот он третий случай, когда отчаяние тесноспеленало его, не продохнуть. Утраты последних лет, месяцев, дней Часов обрушились разом, одномоментно. Полная потеря интереса к профессии, одиночество в старости, идиотизм и безумие биржевых игр, брошенный переводческий труд всей жизни, очевидные, невероятная полоша, загнавший сознание в область сверхъестественного, в логические тупики и мистические сферы. Похоже, свихнувшийся по воле полоша лучший единственный друг. А теперь еще возможны похищение даже гибели Гнашки, И крушение последних иллюзий. Господи, за что все это? Господи, только бы эта пьянь безалаберная с живым нашлась. Я во всем виноват. Не поверил в армянина, в слежку, параноиком обозвал издевался. А он таки узнал этого из салона. За ним следили, его украли. Но как они могли догадаться, что вещь у меня? Да очень просто. Они пытали Игната, и он признался. Отмычка пять минут и нет ополоши. Импульсивно дернулся к ящику письменного стола. Давным-давно соорудил в нем примитивное двойное дно, куда клал деньги, важные документы, бумаги. Глыпо, конечно, но вдруг воры окажутся новичками. Их с Игнатом первые биржевые отчеты, документы, деньги, ключи от ячеек на месте. По какому наитию перенёс? А положено вел. Чушь. Тогда я о себе бы позаботился, О себе-то не уберёг. Он позвонил Утинскому и произнес. Ее нет. Дверь была закрыта, все на месте, а ее нет. Исчезла. Все понятно. Действуй, как я сказал. Мне не звони. Лечу на две недели за границу. Запиши". Он продиктовал номер мобильного. "Спросишь, кто у телефона. Если человек ответит Лука, доверься ему. Он найдет тебе. Расскажи все в деталях, как мне. Не паникуй. Я как будто предвидел". Это мой новый человек, абсолютно надежный. Он поможет. Уверен, что друг твой жив, и бронзу найдем, Вот увидишь. Все, отбой.